Глава 9. То не тот енот. Возвращаясь на работу, сделал крюк к кафе на углу, туда, где мы недавно были с Анютой. Хотел потешить кофеиновую зависимость, но обломался. Вот он, этот угол дома, но только пыльные стекла без вывесок и выцветшая в своей коммерческой безнадежности табличка Аренда. Забавненько. Подумал я и пошел дальше. Добрый день, с вами Радио Морзе и Антон шерский Если бы сегодня было 16 апреля, мы бы очень весело отметили день расширения сознания. В этот день Альберт Хоффман случайно потыкал пальцем в ЛСД и его накрыло. Так химия очередной раз пришла на помощь людям настолько скучным, что они сами не могут этого вынести. «Если хочешь быть победителем, принимай героин. Нужен элемент трагедии, если хочешь волшебства». Тайгер Лилс, The heroin. Тигровые лилии запили про то, как классно вмазываться наркотой. «Я тоже поддался своим слабостям», — написала Анюте. «Занята, надо встретиться». Три куплета спустя она ответила. «В кафе на углу через час». «Оно разве не закрыто?» — ответил я. «Еще чего, не ерунди!» — ответила она. «Ок, буду», — согласился я. Забавненько. Кафе было открыто. Сияя разноцветной иллюминацией чисто вымытых стекол, я даже не очень этому удивился. Анюта уже сидела за столиком. Она приветливо помахала мне рукой, пока я разглядывал вывеску. В прошлый раз не обратил внимания, а заведение, оказывается, называется «Палиндром». Звучала тихая музыка, за стойкой пыхтела кофемашина с функцией капучино и стоял бариста с функцией официанта. За его спиной украшал стену отпечатанный в два цвета постер, вписанный красным по синему в сетку 5 на 5 латинские буквы «Сатор», «Арепо», «Тенет», «Опера», «Ротас». Под ним висела поясняющая табличка «Букв Куб». На стойке, врезанными за под лицо в дерево яркими пивными пробками, было выложено напоминание «Кинь лед зебря, Бобер бездельник». Стояла коробочка с визитками, таксопарка и надписью «Искать такси». Бористо как раз наливал Анюте кофе. Когда он подал его к столику, я прочитал на бейдже «Андрей» и… «Я око покоя». «Мне то же самое, пожалуйста», — сказал я ему, и он, кивнув, ушел за стойку. Я разгладил перед собой салфетку, на которой было вышито. Голод, долог. Наниной было «А ты сама сыта?» «Ну что у тебя?» — спросила Анюта, ковыряясь ложечкой в пирожном. «Скорее у тебя», — улыбнулся я. «Вот тебе запись интервью с Дидловым». «Как ты просила?» Я подвинул к ней по столу флешку. «С Дидловым?» Мне показалось, что она слегка удивилась, но флешку взяла. «Мог бы по почте отправить?» «Во-первых, пока местный почтовый сервер админет любопытный, как выхухоль, рябчиков, я даже фотку с котиками предпочту на флешке отнести», заметил я. «А во-вторых, ты что, мне не рада?» Я с интересом разглядывал интерьер кафе. На стене над столиком висела картина с изогнувшимся в прыжке за птицей котом и крупной подписью. Коту хороший шорох уток, а на деревянном блюдце с крохотными булочками выжжено просто бел хлеб. Рада, Антон, конечно. Просто суета все такая. Не обращай внимания. Как скажешь. А что там твоя, доктор-здоровец? Кто? Удивилась Анюта. Ну. Яна здоровец, зав отделением гинекологии, пропавшая с концами. Какая Яна? Аня смотрела на меня в полнейшем недоумении. В больнице вообще сейчас нет зав отделением гинекологии. Там какой-то кадровый казус не могут почему-то закрыть вакансию. Так, медленно сказал я, Стоп! Ты просила меня спросить у Шалых про эту здоровец, потому что она пропала. Я просила. «Ты! Да вот же!» Я открыл в смартфоне мессенджер, мотнул назад историю сообщений. Она была пуста. Черт, забыл про эти штуки. Прямолинейные электронные мозги компьютеров плохо реагировали на 13 июля. Рябчиков жаловался, что его работа превратилась в ад. Базы данных в полночь откатывались на состояние того, что в иных условиях было бы вчера, но которое было тем же самым сегодня. Но воссозданные файлы могли исчезнуть, обнаружив, что время их создания еще не настало, или стать пустыми, или черт знает что еще. Бэкапы превращались в винегрет, внесенных последовательно в один и тот же, но разный день данных. Или не открывались, или оказывались не там, или не тем. Однажды, просматривая записи с уличных камер, Павлик увидел на них самого себя но абсолютно не узнал места и обстоятельства. Ничего удивительного, что у местного СБшника вместо компьютера на столе бумажки. «Ну что там?» — спросила Анюта нетерпеливо. «Блин, расстроился я. Ну вот мы же с тобой за этим самым столиком обсуждали пропажу этой здоровец. И что документы там какие-то задним числом? Стоп, да ты же и сама была ее пациенткой, разве и нет? «Антон!» — протянула Аня удивленно. «Ты это, в поручике, что ли, вчера пересидел? Я? Пациенткой? В гинекологии? Это, знаешь ли, могло быть только в одном случае, и этого случая, уверяю тебя, не было. Я девушка осторожная, и в мои планы этого пока не входит». «То есть никакую Яну Аркадьевну здоровец ты не знаешь?» «В первый раз слышу» и мы с тобой, сидя за этим столиком, ее не обсуждали?» «Исключено», — Аня смотрела на меня с обидным сочувствием. «Забавненько», — протянул я задумчиво. «Ну ладно, проехали». Я чувствовал себя странно. Мы сидели в кафе, было светло, прохладно, чисто. Негромко гудел кондиционер», — шипела кофемашина. В ближнем простенке висел постер с каким-то чернокожим футболистом в дредах и надписью поперек «Аргентина манит негра». В соседнем стилизованный красно-черный агит-плакат с призывом «Лом осмокинге гни, комсомол!» За стойкой бара блестела полка с напитками, обозначенная как «золото лос». Однако иногда на долю секунды электрический свет как будто мерк, Звуки уплывали, и вместо аромата кофе и выпечки мой нос улавливал запахи плесени, пыли и мышей. А боковым зрением виделись внезапно какие-то вешалки. Стоило попытаться на этом сосредоточиться, наваждение пропадало, и мы снова сидели в обычном кафе. С вами радио Морзе и Антон Шерский. Внезапно воскликнула в колонках радио. Ты в записи тут или там? Засмеялась Анюта. «В какой еще записи?» Ошарашенно ответил я. «У меня все эфиры прямые, как единственное извилина в моей голове». Сегодня всемирный день контактов с инопланетянами. С тех пор, как люди убедились, что Земля не накрыта хрустальным куполом небес, они смотрят на звезды с тайной надеждой. Вот-вот прилетят оттуда мудрые и прекрасные цивилизаторы с полными трюмами блестящих буз. «Это же так прекрасно! Контакт с более развитой цивилизацией!» «Индейцы, ацтеки и аборигены Тасмании подтвердят!» Рассказывал тот Антон, который по радио. «Это мой старый эфир от 2 июля?» Удивленно покачал головой я. «Зачем они его записали?» Официант принес мне кофе и почему-то поставил чашку на цветную картонку, как пиво. На картонке было написано Акилев велика». На его бейджи теперь было написано «Сергей» и «Я разуму, уму заря». Я придвинул себе пепельницу и закурил. На глиняной плошке было выдавлено по кругу. Уж редко рукою окурок держу. «Аня, у тебя же хорошая зрительная память», — спросил я. «Профессиональная», — ответила она с гордостью что написано на бейджи официанта, который только что принес мне кофе. «Нет, не поворачивайся, смотри на меня». «Конечно», — Анюта в растерянности почесала носик. «Ну имя?» «Какое?» «Слушай», — рассердилась она, — «не помню. Тут всегда два официанта, они же бармены и баристы. Работают по очереди, один Сергей, а другой вроде Николай или Андрей». «Но я все равно не помню, кто из них кто. Что вообще за вопросы дурацкие?» «Ты часто сюда ходишь?» «Почти каждый день. А что?» Аня дернулась обернуться на официанта, но я остановил ее, помахав перед носом пальцем. «Тут приличный кофе и выпечка хорошая». Анюта показала ложечкой на капкейк. «Да, сегодня же Коля работает. Чего это я?» Спохватилась она, просветлев. «Все в порядке у меня с памятью, не надо инсинуаций. Это у тебя что-то перемкнуло с этой, как ее, ну, докторшей?» Официант поменял мне пепельницу. На его бейджи было имя Николай и надпись «То не тот енот». «Спасибо, Коля, вкусные капкейки», — сказала Аня. Он молча кивнул и удалился. «Ань». «Тебе не кажется, что происходят какие-то странные вещи?» «Страннее, чем обычно?» «Да». «Нет, нормально вроде все», — сказала Анюта, подумав. «Насколько у нас вообще может быть что-то нормальным? Я, знаешь, как-то уже попривыкла. Мне даже в чем-то начало нравиться». Там, на площади сегодня Малдер обещал показать фокус. «Будет доставать из шляпы инопланетян. Пойдешь?» «Откуда у него шляпа?» Рассеянно удивилась Аня. «Не пойду. Мне поработать надо. Сам иди, потом расскажешь». Она достала из сумки маленький красный нетбук и раскрыла его на столе, отодвинув свою чашку. Забавно, что моей чашки ни пустой, ни полной на столе не было. Лежала только картонка с надписью «Ты сыт». «Ань, а мне разве кофе не приносили?» спросил я растерянно. «Так ты же и не заказывал?» — ответила она. «Лучше бы, правда, кофе попил, чем вопросы дурацкие задавать. Тут приличный кофе и выпечка хорошая. Я сюда почти каждый день хожу. Ты не знал?» Она уже увлеченно возила пальцем по тачпаду, просматривая что-то на экране. «Забавненько», — подумал я который раз за сегодняшний день, хотя мне уже было немножко страшненько. Я попрощался и ушел. «За кофе, который мне то ли принесли, то ли нет, пусть им Шрёдингер платит. Который с котом. Или тот, который без кота». Выходя, заметил надпись над дверью. Пил вино он и влип. «Хорошо, что я предпочитаю виски». Вечерело. И я направился к площади героев Литосферы, размышляя о том, что если у Шрёдингера кот, то ли есть, то ли нет. Это квантово неопределенный Шрёдингер, ведь пока ящик не открыт, есть Шрёдингер с котом и Шрёдингер без кота. И это два разных человека, потому что только одному из них надо покупать наполнитель для лотка. Пока волновая кота-функция не сколлапсирует вдохлого, живого кота, они должны везде ходить парой, подозрительно косясь друг на друга. На площади постепенно собирался народ. Не то чтобы много, но несколько десятков праздношатающихся горожан явно ожидали шоу. Заявления Малдера услышали многие. Я даже немного погордился популярностью своей программы. Присев за уличным столиком небольшого кафе, я наконец-то получил свой кофе. Малдера пока не было, и я даже начинал склоняться к мысли, что он и не придет. Понемногу темнело. Зажглись тусклые в сумерках фонари. Площадь в городе была аналогом английского гайд парка Здесь часто выступали местные политики и городские сумасшедшие. Трибуной им служил невысокий каменный постамент от несостоявшегося памятника, чьего именно версии расходились. «Местный краевед Дмитрий Пурсон не еврей», зачем-то сообщал он каждому при первом знакомстве рассказывал про него занятную историю. Якобы в середине 30-х годов один скульптор, неоклассицист, воспользовавшись слабой культурной подкованностью местных партийных органов, получил средство на алтарь к Тулху, выдав его за символическую композицию «Битва со спрутом империализма». Когда со статуи торжественно сдернули белое покрывало, некоторых, говорят, стошнило. У детей были обмороки а жене секретаря обкома потребовалось лечение в клинике нервных болезней. Или она просто скрылась там от внимания карающих органов, заинтересовавшихся, что за политически вредный ужас допустил ее супруг на народные деньги. К сожалению, дальнейшая судьба, как самого изваяния, выполненного по свидетельствам очевидцев с потрясающим талантом, так и его автора, по сей день остается неизвестной. Доводилось мне слышать и менее романтическую историю постамента, касающуюся преемственности региональной политики. Мол, изначально на нем была размещена довольно скромная статуя некоего городского отца-основателя. Однако каждый следующий руководитель города усматривал в этом устремленность в прошлое, именуемую Задоглядством, и приказывал заменить устаревшие изваяние соответствующим исторической эпохе, то есть своим. Однако местные скульпторы были столь неторопливы, а карьеры градоначальников столь мимолетны, что к моменту изготовления актуальной версии монумента он успевал устареть. Следующий правитель отнюдь не желал лицезреть напоминающую ему о бренности славы мирской статую предыдущего. Пока продолжался цикл бесконечного обновления версий, постамент пустовал, и горожане успели к этому привыкнуть. Удачная форма! ступенчатая сзади и отвесная спереди, сделала его удобной трибуной для выступлений, так что теперь камень просто драпировали в соответствующие политическому моменту цвета к очередному празднику. Вместо изваяний градоначальников там выступали сами руководители города, от отчего бюджету вышла большая экономия. Отвлекшись, я не сразу заметил, что на постаменте уже некоторое время стоит Малдер. Он воспользовался моим советом. Помылся и переоделся, и издалека мог сойти за нормального члена общества. Вид у него, впрочем, был не торжествующий и не триумфальный, а какой-то усталый и поникший. Горожане! сказал он негромко, но его все услышали, и на площади наступила внезапная неестественная тишина. Я долго думал, что живу среди обывателей, безразличных и тупых, что я окружен посредственностями которым наплевать на все, кроме их пошленького личного комфортика? Что вокруг меня бессмысленные особи, которые только потребляют и размножаются?» Собравшиеся молча слушали. Никто не возмущался, не смеялся и не орал. Собравшись полукругом вокруг постамента, зрители смотрели на Малдера с равнодушным пристальным интересом, как на жирафа в зоопарке. Мне даже стало немного не по себе от того, какие одинаковые у них сейчас были лица. «Я хотел верить, что есть что-то, кроме вас. Я хотел верить, что, когда это что-то повиснет над вами, вы оторвете свои рыла от корыта со жратвой и посмотрите в небо». Малдер достал из кармана тот самый пультик с лампочкой и начал тыкать им в собравшихся. Устройство мигало красным и издавало противный звук. С каждым таким звуком отчаяние на его лице становилось все более заметным. «Я думал, что окружен скучными и равнодушными, но все же людьми», — трагически возвестил он. «А вы, вы просто пуклы! Вокруг меня никого нет! Заберите меня отсюда!» Ну все. Доконтактировался Малдер с космическим разумом. Сорвала крышечку с чайника. Тем временем свет фонарей вокруг постамента как будто стал меркнуть. Оглянувшись, я понял, что это иллюзия. Ее создавал падающий с неба тонкий конус света, яркость которого плавно нарастала. В его луче, как в свете театрального прожектора, был Малдер, стоящий как Ленин, с простертой в сторону зрителей рукой. Зрители безмолвствовали. Он откинул голову назад, а потом, как будто опираясь на воздух, опрокинулся на спину и повис в полуметре над постаментом в классической позе похищаемого тарелкой. Прямое тело, вытянутые ноги, длинные волосы красиво свисают вниз. Загляденье просто. Надеюсь, он сменил носки, иначе это будет межгалактическая диверсия. Малбер плавно и медленно возносился вверх. За ним поднимался световой конус, вопреки всяким законам оптики, обрываясь в воздухе. В полной тишине уфолог поднялся выше окружающих площадь зданий и, моргнув, исчез. Объект, его втянувший, разглядеть так и не получилось. Но не сомневаюсь, что это была самая растарельчатая тарелка во всем космическом сервизе. Малдер такую заслужил. «Красота!» Восхитился я вслух. «Вам понравилось?» Оглянувшись, я увидел, что за моим столиком с чашкой чая в руке сидит Александр Анатольевич. «Пацан пришел к успеху», — пожал я плечами. «Поди всю жизнь мечтал». Вот так, на глазах у всех, облив постылых скептиков прощельным презрением. «Пойдемте поможем врачам», — сказал Александр Анатольевич, поставив недопитый чай. «Машину я уже вызвал». «В смысле?» «Но вы же не решили, что он действительно вознесся на свои галактические небеса?» СБшник пошел к каменному постаменту, я все еще в легкой растерянности двинулся за ним. Зрители равнодушно расходились, с пустыми лицами, не обсуждая, не переглядываясь. Как будто ничего не произошло. Зря Малдер распинался. Малдер лежал неловко подвернув ногу на каменных ступенях, и был, кажется, жив, но без сознания. Я взял его за руку, чтобы пощупать пульс, и из разжавшихся пальцев выпал овальный приборчик с кнопкой и лампочкой. Я рефлекторно подобрал его и положил в карман. Тем временем Александр Анатольевич привел каких-то людей с носилками и в халатах, но не очень похожих на медиков. Они ловко и без лишней суеты переложили Малдера на каталку и укатили в сторону подъехавшего автомобиля скорой. «Мощный талант, в пареньке открылся», сказал Александр Анатольевич, но организм не потянул. «Ничего, полежит, отдохнет, будет дальше тарелки ловить». «Где полежит-то?» спросил я, глядя вслед покидающей площадь скорой. «А где надо, там и полежит», ответил избэшник уклончиво. «Хорошего вам вечера, Антон». Не потеряйте визитку и не стесняйтесь звонить. В поручике играл Менделев. Прикрыв глаза, он выводил сложную гитарную партию с виртуозным перебором, пальцы так и бегали по грифу. Девушка рядом с ним поддерживала мелодию кларнетом. Она была одета, как школьница из музыкалки. Синяя юбка чуть выше колена, блузка и белые гольфы. Лицо, как всегда... Закрывали длинные черные волосы, тонкие пальцы без колец и маникюра быстро перебирали клапаны инструмента. Музыка была мне незнакома, но по-хорошему трогательна. От нее хотелось то ли плакать, то ли вспоминать грустное, то ли немедленно выпить. Я поздоровался с Адамом в баре, взял стакан виски со льдом и присел за столик к Славику. Он молча кивнул, приветствуя мое появление. Менделев доиграл, раскланялся и ушел. Я опять не уловил момент, когда он остался на сцене один. Вот только что была девушка с кларнетом, а вот уже один гитарист складывает инструмент в кофр. — Ну как твоя социология? — спросил я Славика. — Неизменно поражает. Он был внезапно трезв и озадачен. — Все плохо? — Наоборот. Вектор значений факторных индексов стремится в «Зенит». «Э? Люди довольны собой и жизнью». «Месье, я чертовски фропирован, укоризненно сказал я. Всегда знал, что социология лженаука и продажная девка медиатрендов, но не до такой же степени. Господину-политологу должно быть стыдно так открыто подмахивать городской администрации. Ему приличествует изображать умеренную невинность. «То есть ты считаешь, что это не так? При вечном 13 июля и невозможности покинуть город? Да просто глядь, праздник какой-то!» «Уверен», — Славик хитро прищурился, и я заподозрил подвох. Он зашуршал бумажками, доставая их из модного портфеля крокодиловой кожи. «Вот типовой опрос. Вариантов ответа четыре. От вполне удовлетворен до совершенно неудовлетворен. Плюс нейтральный затрудняюсь ответить. Рискнешь? Если я не прав, с меня стакан. Личная безопасность и безопасность семьи. Прочитал я первый пункт. Но семьи у меня пока нет, а лично огрести по физиономии я не очень опасаюсь. Так что поставлю, скорее удовлетворен, чем не удовлетворен. Вот. Славик приложился к стакану. Абсолютное большинство горожан тебя поддержало. Преступность в городе почти нулевая в связи с отсутствием материальной заинтересованности. Пьяная драка – предел местного криминала. Если бы не глупые слухи о пуклах, индекс был бы еще выше. Читай дальше. Материальное положение семьи. Но если считать себя семьей из одного человека, то мне в принципе хватает но сомневаюсь, что люди могут быть довольны своим материальным положением. Всегда хочется больше». «Нифига! Люди склонны ценить скорее стабильность, чем перспективы. Если респондент точно знает, что завтра не будет хуже, чем сегодня, он оценивает ситуацию как скорее удовлетворен». «Чего здесь хоть жопой жуй, так это стабильности», – проворчал я. «Что там дальше? Отношения в семье пропускаю». Предыдущий пункт дает повышение индекса и в этом. Прокомментировал Славик. Большинство проблем в семье связано с финансовой нестабильностью. Жена хочет шубу, ребенок айфон. Ну, ты знаешь. Не знаю, но звучит логично. Возможность достижения поставленных целей – это как? Допустим, ты хочешь стать директором радиостанции. Если оцениваешь перспективу этого как достижимую, Оценка высокая. Если это так же реально, как полететь на Луну, то низкая. А если не хочу? Вот, обычно в этом пункте провал. Большинство людей такие же унылые пессимисты, как ты. Но не в стрежеве. Здесь не ставят себе целей, которых нельзя достигнуть за день. А если твоя цель – днем пообедать, а вечером выпить, то и возможность ее достижения высокая. «С ума сойти! Наличие досуга! но ну. «У горожан с досугом все хорошо!» Славик торжествующе пристукнул по столу стаканом. «Вкалывать незачем! Никто не напрягается!» Отработал как-то и, валив поручика, стриптиз смотреть. «Комфортный климат и хорошая погода!» Прочитал я следующий пункт. «Куда уж лучше!» «Социальный статус!» Но если с целями все так хорошо, дружба и общение при наличии досуга, политическая обстановка, и ее просто нет. Экология идеальная. Состояние здоровья, а тут что? Ты знаешь, что смертность от естественных причин в городе нулевая. Серьезно? С 13 июля ни один человек не умер от старости или болезни. «Очешуеть!» «Теперь ты понимаешь, Антон, город всеобщего счастья, где только мы с тобой чем-то вечно недовольны. Это требует выпить. И мы выпили». Менделев вернулся на вторую часть программы и заиграл что-то раздуло ирландское, легкое, позитивное, вызывающее неудержимое желание немедленно накатить и добавить. Вскоре вокруг него заплясала девушка с жестяной флейтой вистлом, выводя ею свистящий резкий аккомпанемент. Теперь она была в ярко-зеленом коротком платьице, открывавшем стройные ноги, башмаках на платформе и черных чулках выше колена. Вот так выглядит сегодня одиночество артиста.